ЛД и Анготея. Готорн пришёл за кулисы театра Бишема. Это произошло в конце репетиции. Она кончилась. Стоя в проходе среди ламп и блоков, Готорн вручил свою визитную карточку Капелдинеру с тем, чтобы он поднёс её ЛД Силвен. После того, входя в её уборную, он снова был поражён её сходством с фотографией Фергюссона. Эльда была в чёрном платье, устремляющем всё внимание на лицо этой маленькой способной актрисы, которая ещё не выдвинулась благодаря отсутствию влиятельного любовника. Она была среднего роста, с нервным и неровным лицом. Её чёрные волосы, чёрные большие глаза, которым длинные ресницы придавали выражение серьёзной луковой нежности, чистота лба и линии шеи были очень красивы. Лишь всматриваясь, наблюдатель замечал твёрдую остроту зрачков. деловито и осторожно внимающих к тому, что они видят. И мужская манера резко выдыхать дым от папиросы освободили Готтерна от стеснения, сопровождающего всякое щекотливое дело. "Душечка", сказал он. "Вам, вероятно, приходилось встречать всяких чудаков, а потому я заранее становлюсь в их ряды. Я пришёл предложить вам выступление, но только не на сцене, а в жизни". "Это немного смело с вашей стороны", ответила Элда с равнодушным родушием. Смело для первого знакомства, но я не против ближе познакомиться с вами. Единственное условие не тащите меня за город. Я обожаю ресторан Альфа. К сожалению, малютка, дело гораздо серьёзнее, ответил Говард. Сейчас вы увидите, что выбор мой остановился на вас совершенно исключительным образом. Актриса, изумляясь и в то же время подчёркивая изумление игрой лица, как на сцене, заявила, что готова слушать. Во время своих прогулок я познакомился с неким Фергюсом Фергюсоном. Зашёл в его дом на питьца воды. Дом выстроен на теренкурских холмах. Фергюсон существует на пенсию, оставленную ему мужем сестры. Фергюсону лет 45, его прислуга ушла, тяготясь жить с больным. Он помешанный и в настоящее время умирает. Основным пунктом его помешательства является исчезновение жены. которой у него никогда не было, это подтверждено справками. Возможно, что будучи нестерпимо одинок, он, выдумав жену, сам поверил в свою фантазию. Так или иначе, на фотография Ангатеи, так он называет жену, изумительно похожа на вас. А вас я видел на сцене и в магазине Эстрема. Это необыкновенное сходство дало мне мысль помочь Фергисуну обрести потерянную жену. Откуда у него фотография неизвестно, Я думаю, что он когда-то её купил. Вот, как сказала возмущённая Эльда. Вы сводите меня без спроса до да ещё за безумного. Имейте терпение, перебил Готтерн. Фергюсон умирает, я уже вам сказал это. У меня мало времени, но я должен кончить мой рассказ. В день свадьбы Анготея отправилась одна по тропе, на которой находится отверстие. Оно тонкой стене скалы, перегородившей тропу. часть тропы позади авала, так похоже на ту дорожку, которая подводит к нему, что в воображении Фергюссона овальное отверстие превратилось в таинственное зеркало. Он убеждён, что Ангатея ушла в зеркало и заблудилась там. По расчёту врача ему осталось жить не более 12 часов. Мне хочется, чтобы он умер не тоскуя и увидел её. Ну-ну, сказала Элден немного помолчав из приличия. Забавно. странный сентиментальный дурак. Извините, не нравятся мне такие типы, но скажите, к чему вся эта история? Она вот к чему? строго ответил Говард. Не согласитесь ли вы быть полчаса ангатей? Потому что он призывает её. Это человек прекрасной души, заслуживающий иной судьбы. В случае вашего согласия, назначайте сколько хотите. В предпоследних словах Готор на лицо Эльды стало неподвижно, Как бездыханная. Зрачки хранили расчет. «Что же я должна говорить?» — быстро спросила она. «Примерно я набросал». Готерн подал листок бумаги. Шевеля губами, Элда стала читать. «Нет, все это изумительно», — сказала она, опуская бумагу. «У меня смятка в голове. Скажите, вы сами не психиатр?» «Нет», — спокойно пожаловался Готерн. «Я патолог». «А-а-а!» — протянула она с доверием. «Обождите, я попробую. Выйдите пока». Готарн вышел и стал ходить около двери. Она скоро открылась, и Элдеки внула ему, приглашая войти. «Я думаю, что мы это обстряпаем», — сказала актриса, усиленно куря и отгоняя рукой дым от глаз, холодно и ревниво изучавших Готарна. «Прежде всего, деньги. Сколько вы намерены заплатить?» «Десять тысяч», — сказал Готарн, чтобы ошеломить ее. «Что?» Я сказал «десять тысяч». «Преклоняюсь», — сказала Элда, низко склоняясь в шутливом поклоне, который неприятно подействовал на Готорна, так как вышел под обострастным. «На меньшее я бы и не согласилась», — жалко и жадно добавила она, хотя думала лишь о десятой части этого гонорара.